Глава 3 Таяна. «Ты невыносимо, безответственно и просто...» «О, боги! Я даже слов подобрать и не могу!» Шипя сквозь зубы, отчитывала меня сестра, и два гостя покинули наш дом. «Я так старалась! Думала, ты, наконец, возьмёшься за ум!» «Так нет! Ты снова устроила цирковое представление!» «Когда ты успела натренировать?» этот загробно-заунывный голос. Даже у меня мороз по коже. Ужас. Скажи, Таяна, неужели нельзя было обойтись без всех твоих этих штучек? Сестра была зла. Подозреваю, что она мысленно уже выбрала мне и подвенечное платье, и домик, в котором бы мы счастливо жили с Эром Копером, и даже имена нашим будущим детям и кошкам придумала а я снова её глубоко разочаровала. Правда, раскаиваться мне совершенно не хотелось. «Это не штучки, это моя работа, Анна», покачав головой, пояснила я, собирая с журнального столика в гостиной «Мамин сервиз». Всё же сестра возлагала на этот вечер большие надежды, раз не пожалела единственную памятную вещь, оставшуюся от наших родителей и ничего такого я не сделала». угу поморщилась Анна, поставив чашечку на поднос. «То есть ты считаешь нормальным изображать, что у тебя резко и совершенно неожиданно было видение, в котором ты разглядела его суженную? Блондинку в синем платье». «Конечно, блондинку. И, конечно же, в синем платье. Именно это я и советовала надеть безнадёжно влюблённую в Эра Копера», Терри Водкер. «Потому мне следовало теперь только запастись терпением и наблюдать, как строится новая счастливая семья и сбываются мечты юной девицы». Правда, судя по загоревшемуся взгляду Тары Коппер, жениху право выбора уже не предоставляется. Ну что ж, лучше любящая Терра, чем злопамятная я. Тара Коппер... Уже готова была женить сына на ком угодно, лишь бы отвадить от гулящей вдовы с ужасной репутацией. А если Эр и будет сопротивляться, авторитета матери хватит приструнить не только его похоть, но и пресечь самые малейшие поползновения в сторону Тарры Шульц. Мне его даже жаль стало немного. Судьба... Философски протянула я, бросив последнюю салфетку рядом с чайником, чашечками и блюдечками, и плюхнулась на диван. «И точно не моя Анна. Прости». Сестра тяжело вздохнула и даже опустилась в кресло напротив. «Тая, ты не понимаешь, я хочу как лучше?» Прерывисто начала она, тщательно подбирая слова. «Тебе нужна защита». «Слабой женщине сложно одной в этом мире, и тебе следовало бы прислушаться». «В таком случае тебе супруг нужнее», — устало отмахнувшись от её слов, сказала я. «Но почему-то ты не спешишь выскакивать замуж. Хоть Эр Себерт уже не первый день заглядывает к нам справиться о твоём самочувствии и узнать, не нужна ли нам помощь по хозяйству ну почему-то ты не обращаешь на его усилия никакого внимания. Ты сама понимаешь, что это невозможно, — вскочила сестра, залившись краской. Но после снова села на место. Я не могу. Отчего же? Вдове не запрещено выходить замуж, если она не королева. Так что всё возможно. Но давай всё же оставим эту тему. Она меня уже порядком утомила. К слову. «О чём я вообще с тобой хотела поговорить?» Сменив опостылевшую тему замужеств и браков, вспомнила более интересную новость я. «У меня отличные новости. Я нашла постоянную работу и решила наши с тобой финансовые проблемы. Хватит и на учёбу Сэма, и просто на безбедное существование. Анна, в нашей жизни наконец началась белая полоса». Брови сестры резко взметнулись вверх, а взгляд отражал всю степень недоверия к моим словам. «Надеюсь, нам не придётся объясняться с городской стражей. Это законно?» «Ты меня за кого принимаешь?» Натурально обидевшись, возмутилась я. «Знаешь же, что я не стала бы связываться с нелегальной магической практикой». «В таком случае...» Даже представить не могу, что именно ты собираешься делать. Кому нужны твои эти гадания? Там же из десяти слов три буквы правды. И то так и знала, что она не поверит. Мне жутко хотелось рассказать о визите королевы, но я вовремя прикусила язык, припомнив обещание не трепаться на каждом углу. «Это работа на корону». Осторожно приоткрыла я страшную тайну. Но я не могу сказать, в чём она заключается. Даже тебе. Прости. Теперь во взгляде Анны отчётливо читалось беспокойство. «Очень надеюсь, что это безопасное задание», — подбирая слова, уточнила сестра, понимая, что если работа действительно связана с королевской семьёй, то рассказать о ней я не смогу. «Кто знает, королева Тория могла и наложить на меня какое-то заклятие, которое удушит меня, едва я раскрою рот. Никто не даёт никаких гарантий, потому во избежание лучше промолчать. Безопаснее не придумаешь, дорогая», — улыбнулась я, «абсолютно несложное. Что может быть опасного в должности распорядительницы королевского отбора?» Правда, я слабо представляла себя нянькой взрослым девицам на выданье, особенно грезящим о короне, известности, власти, богатстве и балах. Прошу заметить, что понятие «любовь» в этот ряд я даже не ставлю. Не стоит порочить высокое чувство соседством со столь приземлёнными вещами. Да и не верится мне, что дамы, рвущиеся на королевский отбор, мечтают о любви. «Очень хочу на это надеяться», — кивнула сестра. «Но лучше бы ты вышла замуж». Продала лавку предсказаний. «Ох, да не начинай ты опять», — вскочила я, порядком устав от этих наставлений. «Я любить хочу, понимаешь? Любить». Но поняв, что этим только ворошу душевные раны единственной и любимой сестры, вздохнула и добавила. А ещё я хочу поужинать и лечь так и спать. День выдался. Да, сейчас что-нибудь приготовлю. Детей нет дома, и я совершенно разленилась, закивала Анна, подхватив поднос и направившись на кухню. И без дара прорицательницы было понятно, что думает она совершенно о другом. Сейчас, наверное, украдкой вытирает слезу, вспоминая покойного супруга и счастливую жизнь с ним. Конечно, она хотела и для меня такого же тепла и любви, спокойной и размеренной жизни. Но, увы, я подхватила подаренный мне Эром Копером, ну или его мамой, букет алых роз, чтобы поставить в вазу на подоконник, и снова видение. Облачко пара срывается с приоткрытых губ, Морозная корка покрывает лепестки алой розы, превращая её в утыканный иголками ледяной цветок. Незнакомые голубые глаза становятся чёрными. Огненная вспышка. Пальцы ослабели, и ваза, выскользнув, ударилась о ковёр. С глухим стуком разлетелась на мелкие осколки. Второе видение за день. И снова какая-то чушь. Как мне растолковать видения, если я даже понятия не имею, почему они мне приходят? Сейчас неплохо было бы связаться со своим преподавателем по прорицаниям, поблагодарить её за рекомендации, а заодно расспросить, что всё это может означать. Но время позднее, да и что спрашивать? Все провидицы, как одна, твердят, что в своих видениях каждая разбирается самостоятельно, потому как означать они могут что угодно. Иногда на понимание и верное толкование уходит не один год. Да и это не означает, что где-то прорицательница не ошибётся и не истолкует своё же предсказание неправильно. Потому прорицание — не самая почётная магия. Так что, Всё сама. Но это терпит. Таяна, ужин готов. Вернул у меня на землю голос сестры. Проклятие. А ещё осколки убирать. И цветы. Может, выбросить их. Не нравятся они мне. Чёрт с ними. Пусть стоят. Уже было далеко за полночь, когда город уснул, а я всё ещё ворочалась, словно вместо перины Мне подложили мешок с гвоздями. Я всё же не выдержала и выбросила заботливо перенесённые сестрой в мою спальню цветы прямо в окно. Как ни странно, даже дышать стало сразу легче. Город утонул в ночной темноте. Осенний холод ложился на улице первым заморозком. Слишком ранние в этом году морозы. И слишком уж они колючие. Почему-то вспоминалась утыканная ледяными иголками роза. Может же быть, что видение и мороз как-то связаны. Или я уже начинаю придумывать. Я вздохнула, вглядываясь в темноту. Хоть глаз выколи, и только где-то на западе небо полыхало от зарниц И я не могла взгляд оторвать от той дела вспыхивающего то алым, то синим неба. Сердце стучало в груди сильнее и чаще, словно там происходило нечто важное для меня. Но кто бы мне сказал, что именно?»